Пролог. Карьера — чудесная вещь, но она никого не сможет согреть в холодную ночь. Мэрилин Монро. Американская киноактриса. «Господи, какая же я дура! Еще совсем недавно повесила твою фотографию на стену, и каждое утро на нее молилась. Идиотка! Ведь я действительно это делала, и тогда мне не казалось это смешным». Наверное, от того, что долгое время ты был центром моего существования. На одной чаше весов у меня был ты, а на другой целый мир. И весы даже не колебались, они сразу наклонялись в твою сторону. Каждую ночь мне казалось, что я без тебя сдохну. Ты был моим воздухом, водой, небом, солнцем. Мне так хотелось доказать тебе, что я могу жить без тебя. Но у меня ничего не получалось. Временами я думала, что у меня больше нет сил: ни на любовь, ни на ненависть, ни на желание тебе что-то доказывать. Мне было наплевать, где ты, с кем живешь, кто спит на твоем плече, кому ты говоришь слова любви перед сном, кого ласкают твои горячие губы. К черту, пропало желание встретиться с тобой случайно, коснуться твоей руки и наградить тебя равнодушной улыбкой. Ты бы увидел меня успешной, молодой, красивой, с горящими глазами, на шпильках, во всей красе. Я ведь представляла эту встречу каждую ночь. Эй, Макс, посмотри, какую я стала. Дурень, ты хоть понимаешь, кого потерял? Смотри и мечтай, кусай локти. Пусть все твои знакомые сдохнут от зависти. Умри от похоти и желания побыть со мной наедине. Прикасаться нельзя. Мы теперь с тобой, словно с разных планет. Ты остался где-то там, откуда мне удалось вырваться. И теперь я в недосягаемости. Брыжжи слюной и скрипи зубами, но не смог меня удержать и сделал все возможное, чтобы мы с тобой друг друга потеряли. В душе все выгорело. Просто равнодушие, просто Пустота. А ведь когда-то я, не задумываясь ни на минуту, отдала бы самый большой кусок своей жизни за возможность быть с тобой рядом. Но никто не предложил мне подобной сделки. Я знаю, что теперь у тебя совсем чужое лицо, и ты далек от того, кого я любила. Чужие руки, чужие движения, чужие поступки, чужой взгляд, чужой тембр голоса ни одной черточки от тебя прошлого, вообще ничего. Где-то там, в закутках памяти, остались воспоминания о том, как у меня останавливалось сердце, когда ты ко мне прикасался. Я пытаюсь и не могу понять, что меня в тебе цепляло. Ты не забыл, как мы друг друга любили, как строили планы, как вместе смеялись, как не могли дождаться, чтобы остаться вдвоем и заняться сексом? как ты нес меня на плечах, когда я подвернула ногу, как ты учил меня ходить на лыжах, а у меня ни черта не получалось. Боже, как я хотела тебя! До ломоты в зубах, до пульсации в голове, до дикого стона. Я хотела тебя кожей, сердцем, мозгом. Я могла сорваться по одному твоему звонку. Я терпела все, что ты со мной вытворял. И накопила рвущаяся наружу душевную боль где-то в груди. С каждым нанесенным тобой ударом крепла моя броня. Я душила и выжигала свои чувства, выдирая их с корнем прямо из сердца. Срабатывал инстинкт самосохранения. Жизнь катилась вниз, и чтобы не было так больно и одиноко, я стала убивать себя работой, только бы не ощущать эту боль и не мучиться. Душа потеряла эмоции. Благодаря этому я добилась высокого успеха. И пусть моя карьера и мой успех возведены на побеги от самой себя, но я стала сильной и свободной. Я словно заново родилась. Красивая, привлекательная, успешная, желанная. Дурак! Посмотри, кого же ты потерял! Как же хорошо, что ты меня потерял. С тобой бы никогда ничего не было. Я бы ничего не достигла. Я всегда хотела взлететь вверх, а ты тянул меня вниз. Когда-то ты был моим любимым, а теперь стал совершенно чужим человеком. Было время, когда я глотала горькие слезы и думала, что ты еще обязательно обо мне узнаешь и услышишь. «Макс, ты не забыл обо мне?» Как бы ты ни хотел вычеркнуть меня из своей жизни, но при упоминании моего имени у тебя внутри все равно будет что-то вздрагивать. Ты обречен постоянно бороться с желанием меня увидеть. Ты уничтожил все наши старые фотографии. До да меня ты никого никогда не любил. Убежав от меня, ты убежал от того, что испытал впервые. Нам не позволило вернуть друг друга гордость и сама жизнь. Я знаю, что ты возвращался в наше прошлое, ходил по тем местам, где мы когда-то гуляли, обнявшись. Даже был у моего дома, но подняться на этаж так и не решился. Правильно, меня там уже давно нет. Ты стоял внизу, курил и ждал, сам не зная чего. И тогда стало холодно и темно. Нет, не на улице, а в твоей душе». Ты вдруг осознал, что ты не бросил меня, а потерял. Тебе захотелось спастись, убежать, спрятаться от накатившегося на тебя чувства. Ты вспомнил меня слабой и заплаканной. С тобой я плакала очень часто. Каждая слеза обжигала и ранила. Тебе нравилось, когда я плачу, и ты старался сделать мне как можно больнее. Тебе доставляло удовольствие смотреть, как я корчусь от боли. Иногда мне казалось, что ты мстил мне за то, что был со мной. Вместо того, чтобы спасти, ты наказывал меня своим равнодушием. Только когда ты понимал, что я могу от тебя уйти, ты начинал целовать меня сильно, нежно и страстно, убеждая меня, что мы нужны друг другу, как воздух. В Такие минуты Мне начинало казаться, что ты частица меня, такая близкая и родная. Эта боль сделала меня сильной. Я научилась преодолевать любые препятствия и добиваться желаемого. А самое главное, я прекратила жить фантазиями. И пусть первые дни без тебя были ужасны, я ощущала между нами огромную пропасть. В голове постоянно возникали одни и те же воспоминания. Как ты был со мной, был во мне, ласкал, целовал, дарил любовь, мир чувств, мир экстаза. Ты был первым, с кем мой расчет, мой разум и моя уверенность ослабели. Ты мое прошлое, теперь я совсем другая. Господи, как же я тебя любила, любила и ненавидела, ненавидела и любила. Иногда моя гордость уступала, я тебе звонила, ты редко брал трубку, а если и брал, то не желал со мной разговаривать. Иногда ты просто молчал, давая понять, как тебе надоели мои звонки. Такие минуты мое сердце разрывалось от боли. Оно кричало, рыдало, умоляло дать хоть на секунду увидеть твои глаза и почувствовать твои губы. После тебя я долго спала с одиночеством, честно освободив ему Половину кровати. Когда оно меня обнимало и прижимало к себе, я ощущала твое дыхание и представляла, что со мной лежишь ты. Мне тяжело было прекратить жить тобой. Слишком страшный след ты оставил в моей душе и слишком кровоточащий шрам на сердце. Я ощущала себя раненой птицей. После тебя я затоптала чувства многих людей, жестоко играя с ними словно мстя за наше с тобой расставание. Я смогла сказать тебе «прощай» в надежде увидеть тебя еще раз, но не увидела и даже сказала себе, что я тебя уже почти забыла, но мысли о тебе круглосуточно не выходили из головы. Я постоянно тебя ждала, хотя знала, что ты никогда ко мне не придешь, что у нас нет никаких шансов быть снова вместе. Я убеждала себя, что наша встреча была просто случайностью, но сердце не разум. Его не обмануть и не затуманить. Я превратила свою жизнь в зал ожидания. Пролетали дни, месяцы, годы, а я тебя все ждала. Я шла по городу, сматриваясь в множество лиц в надежде увидеть тебя. Мне казалось, что мы расстались, чтобы друг друга найти. Моя жизнь разделилась на две неравные части. В одной был ты, а в другой – пустота. Я боялась думать о том, что теперь мы существуем отдельно. И все же мне хотелось доказать самой себе, что я без тебя смогу. И я доказала. Правда, это обошлось мне очень дорого. Из любящей тебя всем сердцем девчонки я превратилась в опытную волчицу вечно ожидающую какой-нибудь подставы от этого мира. У меня обжигающие и сладкопорочные глаза, сводящие мужчин с ума и заставляющие их терять контроль над своими мыслями и чувствами. Циничная душа и холодное сердце, которое умеет приносить боль своим безразличием. Мой взгляд – хищницы, высматривающие свою добычу и всегда готовые к прыжку и нападению. Я с удовольствием играю чувствами и пользуюсь тем, что от меня невозможно уйти. Мне нравится наблюдать за тем, кого и насколько хватит. Самые важные слова в этой жизни я произношу с небрежностью, легкостью и безразличием, не придавая им особого значения. Я научилась принадлежать не тем, кто меня любит, а только себе». Теперь я часто слышу нелепые на первый взгляд фразы. «Я люблю тебя за то, что ты никогда не будешь моей». Я могу держать мужские сердца в своих цепких и тонких пальчиках, но в любой момент без сожаления их разожму. И никто не знает, что все это – защитная реакция от любви, которая когда-то была. «Ты думал, что перечеркнул всю мою жизнь, но этого не произошло». Боль и расставание подарили мне крылья и подтолкнули лететь вперед. Я справилась, я не умерла, хотя в то страшное время умерли все мои надежды, а боль выжгла душу дотла. Я сильная, ведь я ушла от тебя, любя. А на это способен не каждый. Все розы, которые до этого росли в моем сердце, в одночасье замело метелью. Когда я от тебя уходила, то постоянно спотыкалась о камни. Со временем моя походка стала увереннее. Любовь умерла. И еще долгое время ее труп терзали вороны. Это были годы страданий, слез и постоянной борьбы. Я жила будто в аду и даже просыпалась от собственных рыданий. Я училась жизни заново, жизни где нет тебя. Холод воспоминаний постоянно проходил сквозь тело и вымораживал душу. Раны прошлого зарубцевались. Мне было больно только от одной мысли, что я больше никогда тебя не увижу. Я постоянно истекала кровью любви, рвала свои жилы, старалась убить веру и сжечь все мосты. Наконец наступил момент, когда боли больше не стало. Раны затянулись. Прошла долгая зима, а весна растопила лед в душе. Я ощутила, что у меня вновь начали отрастать крылья. Кошмар закончился. Я смогла вздохнуть полной грудью, рассмеяться от души. Перестала действовать на автомате и начала совершать сознательные поступки. Я перестала понимать, что значит «любить до сумасшествия». Теперь я никому не смогу прощать все то, что прощала тебе – неуважение, грубость, равнодушие. Тот угар любви, в котором я чуть не задохнулась, остался где-то там, в воспоминаниях. В этом мире все как-то заканчивается. Закончилась и наша страсть, и наша любовь. Они скрылись, словно воровки». А ведь когда-то мы рассуждали о том, что будем вместе до тех пор, пока смерть не разлучит нас. А затем со рвали фотографии друг друга и прилагали неимоверные усилия, чтобы вычеркнуть друг друга из памяти. Не знаю, как наш разрыв перенес ты, но мне было очень страшно, горько и мучительно. Оказалось, растоптано столько чувств и надежд, Осталось так много невыясненного. Но тогда казалось, что выяснять больше нечего. Я мучила себя одним и тем же вопросом. Есть ли жизнь после любви? Макс, благодаря нашему разрыву я смогла собрать себя по кускам и себя заново. Посмотри, какой я стала. Я перегорела любовью и вновь воскресла, как Феникс. Я смогла убить в себе это чувство. А ты думал, что я буду любить тебя вечно? Вечной любви не бывает. Ее придумали романтики. Жизнь после любви стала новой. Это перерождение. Теперь я смотрю на каждый день иначе. Солнце светит. Жизнь продолжается. И нет больше мысли о том, где ты, с кем ты, как ты. Мне больше не хочется представлять, как было бы здорово открыть глаза увидеть тебя, уловить твой запах. Я поняла, что просто придумала себе сказку, которой на самом деле никогда не было. Просто мне очень хотелось, чтобы она была. Нафантазированная долгожданная встреча уже никогда не состоится. Сначала я просто перестала ее ждать, а затем пришло и осознание того, что она мне уже не нужна. Любовь умерла. Да и ты сильно изменился. Я не могу даже представить, как ты сейчас выглядишь. Люди с годами меняются, а особенно люди из юности. Ничего не осталось, кроме разочарования. Как же хорошо, что я тогда не родила от тебя и сделала аборт. Да ты, в общем-то, и не настаивал, чтобы я рожала. А мое решение об аборте воспринял с облегчением». Я счастлива, что не связала с тобой свою судьбу и похоронила мечты о первой любви. Я всегда буду благодарна тебе за то, что ты меня не удержал и отпустил. Когда-то ты шагнул в мою жизнь уверенной и бодрой походкой, а покинув ее, стал совершенно чужим. Нам никогда не вернуться в прошлое. И хорошо, что мы не имеем возможности в него возвращаться. Те соленые капли — уже никогда не станут сладкими. Все вытравил пронизывающий ветер времени, в том числе и те вопросы, на которые все равно никогда не найти ответов. Когда-то ты любил повторять, что я ужасно импульсивная, что со мной любой нормальный мужик сойдет с ума. Ты говорил, что я не умею любить и что устойчивое чувство совсем не моя стихия. Я чересчур ярко одеваюсь и стреляю глазами по всем лицам мужского пола, независимо от возраста и внешнего вида. А твоя мать вообще считала меня крайне невыгодной для тебя партией и называла шалавой. Прошли годы, и теперь я слишком для тебя хороша. Не пасеньки, шапка. Видишь, Макс, как в этой жизни может все измениться. Знал бы, на какую лошадку нужно ставить. но. Не поставил. У нас были какие-то странные отношения. Мы не могли вместе и не могли врозь. Мы встречались и ругались. И понимали, что чем дальше, тем становится все яснее, что мы совершенно несовместимые люди и вряд ли сможем когда-нибудь жить вместе. Когда все закончилось, мы оба думали, что поставили точку. Но на самом деле это было многоточие. Интересно, счастлив ли ты? Я даже знаю, что ты ответишь. Ты скажешь, что тебе хорошо, надежно и спокойно. А выброс адреналина от тесного общения со мной остался в прошлом. Никогда не стремитесь возвращаться в прошлое. В одну реку нельзя войти дважды. Невозможно. Если мы попытаемся вернуться туда, где мы были счастливы, через много лет мы обязательно будем глубоко несчастны. Просто так получается. Ты вырвал меня из своей жизни, как вырывают дерево вместе с корнями, и посадил новое, которое прочно пустило свои крепкие корни. А я? Я то дерево вырвала, а новое все никак посадить не получается. Оказалось, что очень тяжело найти дерево, которое приживется, вырастет и пустит свои прочные корни. Мне кажется... Чем больше я впитываю в себя жизненного опыта, тем тяжелее и тяжелее становится найти человека, который бы мне сказал, давай я возьму на себя твою боль. Я смогла убежать от чувств, стать недосягаемой птицей, подняться вверх и полететь. Я тысячу раз падала на скалы, разбивая крылья и грудь до крови. Но тут же вновь взлетала ввысь. Каких сил мне это стоило, никто и никогда не узнает. Это мое личное, глубоко запрятанное. У меня появилась мощная воля к жизни и азарт добиться еще больших высот. Я никогда не сравниваю себя с другими, я всегда сравниваю себя с собой прежней. Это отлично помогает идти вперед, не оглядываясь назад. И все же, знаешь, Макс, несмотря на то, что ничего не осталось и уже никогда ничего не будет, я не могу избавиться от тянущего ощущения внизу живота, когда вспоминаю тебя.